Хорошо, что у китайцев порох есть. Он ведь нужен для пушек. Ты прав. Хотя чёрный порох и изобрели не для военных целей. Много веков он служил мирным развлечением. На праздниках и дворцовых торжествах устраивались громкие и красочные фейерверки под названием Огненные деревья, Серебряные цветы. Китайцы верили, что яркие вспышки и грохот отпугивают злых духов. Но они ведь и врагов могут отпугивать. Совершенно верно. Так и произошло, когда еще в третьем веке нашей эры полководец Кун Мин устроил первое в истории минное поле. На его город напали кочевники. Кун Мин приказал своим воинам зарыть в землю на пути вражеской конницы земной гром, шары, наполненные порохом и кусками металла. К таким минам вели бамбуковые трубки. Трубки тоже зарыли в землю и провели через них веревки, покрытые серой. Когда вражеская конница пошла в наступление, Кун Мин приказал поджечь веревки. Вставляю себе. Скачут в саднике и вдруг под копытами бабах! Грохот, взрывы! Наверняка все кочевники в страхе разбежались. Да, разбежались и долго ещё рассказывали своим товарищам, что китайцы призвали себе на помощь могучих колдунов, которые устроили настоящее землетрясение и гром из-под земли. Это было первое в истории боевое применение пороха. Значит, порох стал помогать в военных действиях? В первую очередь, да, но не только. Порохом, например, лечили раны, с его помощью избавлялись от вредных насекомых. А если уж говорить о мировом значении пороха, то без него люди сегодня не летали бы в космос. Как это? Разве ракеты на порохе летают? Нет, конечно. Современные космические ракеты работают на другом топливе. Но сам принцип, благодаря которому ракета отрывается от земли и летит высоко-высоко, стал известен именно благодаря изобретению пороха. Русский учёный Константин Эдуардович Циолковский, который стоял у истоков нашей космической науки, писал: "Ракета пришла к нам из Китая, и мы должны быть признательны китайцам за это изобретение". Конечно, признательны. И за это, и за другие. Мы с тобой здесь столько всего узнали. Голова кругом. Согласен. Нужно усвоить полученную информацию. Давай-ка я переведу время скок на наше время. Есть?